Всем явно нравилось то, что к их молодой и настойчивой Эвре теперь примкнет известный по Москве не только спортивными успехами, но каким-то особым классом жизни Боря Горат. Вдруг и он сам почувствовал, что совсем не проч примкнуть к этой новой банде, где атаманом никто иной, как сын вождя. Может быть, вот этого мне как раз и не хватало. Если это и армия, то совсем особый отряд. Кем сюда хода не будет? Сталин молодцой вдруг ухватил Бориса за рукав и присвистнул: «Эй, ребята, смотрите, какая у него куртка! Это же настоящая американская пилотская шкура!» Борис усмехнулся и растянул молнию на всю длину. Хотите обменяемся, Василий Иосифович? Сталин младший разразился неудержимым хохотом. Ну и парень, ну что ж, давай обменяемся. Оба одновременно сбросили свои куртки и обменялись. Выгодная сделка, хохотнул Василий. Для меня тоже, улыбался Борис. И все вокруг смеялись. Так здорово все получилось. Так, по-свойски, непринужденно, два парня, ну, просто, что называется, махнулись, не глядя. А один-то из этих парней просто-напросто сын вождя, их могущественный шеф Вася. — Нет, этот Борька Градов нам подойдет. Ей-ей, похоже, что нашего полку прибыло. — Хочешь посмотреть, как наш новый состав тренируется? — спросил Василий. Борис посмотрел на свои часы и извинился с большим бы удовольствием, Василий Осипович, да не могу сейчас, очень спешу. Это тоже все, мне кажется, самому шефу очень понравилось. Вдобавок к такой замечательной молодой непринужденности этот Боря Градов демонстрирует такую хорошую независимость, не суетиться под клиентом. Другой бы про все забыл, пригласи его сын вождя. А этот вот так тактично извиняется, потому что спешит. И видно, что действительно человек спешит. Может, у него свидание с девушкой? — Ладно, скоро увидимся. Сталин-младший хлопнул Бориса по плечу и пошел к ледяному полю, и все пошли за ним... а по пути каждый, кто мог дотянуться, хлопал Бориса по плечу до скорого, и с девушек же две самых находчивых умудрились поцеловать матогонщика в тугие морозные щеки. Оставшись с полковниками с Коворцовым и Скочковым, Борис сказал: ну что ж, я, пожалуй, примкну. к советской авиации только с одним условием, что вы и моего личного тренера к себе возьмете героя Отечественной войны Александра Шареметьева без проблем радостно тут взмыл Скочков. Борис побежал к выходу из тоннеля, где уже виден был на солнечном снегу его тренер с мотоциклом, ну и зигзаги. — подумал Борис на бегу. — Теперь, значит, и кружок Достоевского вливается в спортклуб ВВС. Глава шестая. Кодекс полтора Ивана. Капитан медицинской службы МВД «Стерлядьев» Войдя в барак санобработки карантинного Олпа усвил отдельный лагерный пункт управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, сразу же увидел не менее тридцати голых спин и соответственно не менее шестидесяти голых ягодиц, застонав как от зубной боли. Он минуту или две взирал на эти страшные поверхности фуронкулы свежие, фуронкулы первостепенной гональной зрелости, фуронкулы инкапсулированные и окаменевшие следы вырезанных фуронкулов, вырезанных естественно по Янычарски где-нибудь на отдаленных лак пунктах при свете керосиновой лампы, полоснул раз, полоснул два, подковарнул, затампонировал. всевозможные варианты сцепи, в том числе и явное сифилитического происхождения, джентльменский набор шрамов, ножевых, штыковых, безопасной бритвочкой с... Некоторое число и хирургических, в основном последствия недавней войны, имелся даже один, свисающий вялым стручком из-под лопатки, кожный, Трансплантант — общее состояние кожи за пределами медицинских норм, зато в художественном и литературном отношении не подкачали. Демонстрация шедевров кожной графики. Все эти почти уже классические кошки с мышкой, кинжал, змея, орел, девица, бутылка, карты — место на грудях и на животах видно уже не хватает даже для таких банальностей не говоря уже об уникальных произведениях вроде вот этого меш лопаточного пиратского брига с пушками в виде пенисов или распахнутых женских ног с анатомически правильным изображением цветка посередине и с надписью вместо лопковых волос ворота счастья Или вот этого дерзкого четверостишия: "В Крыму весна, там пахнет розой, там жизнь легка, как та игра. А здесь тебя едут морозы, одна сосна до、да、мусора. Цвет кожных покровов бледный, желтоватый, синюшно-багровый." Общее состояние подкожной жировой клетчатки удовлетворительное. А потом прошел в свой так называемый кабинет, отделенный от общего безобразия жалкой выгородкой. Капитан Стерлядев. Молодой еще, хотя быстрый, беспорядочный лысеющий человек работал на Колыме уже три года и все три года не переставал себя карикить за то, что погнался за длинным рублем и подписал с МВД контракт на работу в этом мрачном краю, где от недостаточной изоляции... Не усваиваются витамины и, как следствие, человек начинает быстро и беспорядочно терять волосы, где и ножом могут в любую минуту порнуть за милую душу. Особенно, если ты работаешь в медицинческих карантинке огромного пересыльного лагеря на северной окраине Магадана, в котором окопались самые страшные подпольные поханные болотного мира. включая даже, согласно весьма надежным источникам, самого неуловимого атамана Чистяк Полтора Ивана. Здесь тебя могут подклянуть, не за здоровье живешь, даже без извините, просто могут. Прошу прощения в карты проиграть капитана медицинской службы.